Дронго нажал левой рукой кнопку вызова лифта. Соседка с ужасом следила за ним. На этаж пришел лифт, и Дронго обернулся к Зое. «Входи!» — закричал он. «Быстрее!» Толкнув ее в лифт, он вошел следом. Створки сошлись. Соседка повернулась и бросилась к окну. Но она не совсем поняла, кто этот человек. То ли он спасал Зою, то ли просто ее грабил. Внизу стояли белые «Жигули». Соседка смотрела вниз и видела, как из подъезда их дома выбежали этот безумный мужчина и ее милая девушка-соседка. Правда, про нее говорили разные гадости, но никто не видел ни одного мужчину у ее квартир «Что случилось?» — тревожно спросил иванницкий увидев подбегающих к автомобилю дронга и Зою. «Умер Багиров». Сказал Дронга, вталкивая Зылы на заднее сиденье. Как умер? не понял Иваницкий, только потом, осмыслив слова, сказанные Дронга с понятным волнением, спросил, когда вчера в Лондоне было официальное сообщение. В газетах, наверное, есть. Дронга сел рядом с Иваницким на переднее сиденье. Нужно будет взять сегодняшние газеты. Там киоск, показал Иваницкий. Старушка сверху все-таки решилась позвонить в милицию. Она отошла от окна, взяла трубку телефона и снова, подойдя к окну, посмотрела на улицу. Потом набрала две цифры вызова милиции. Внизу завели жигули. Кажется, их там двое или трое. «Слушаем вас», раздалось в трубке после характерного щелчка. Соседка открыла рот, чтобы рассказать о случившемся И в этот момент раздался страшный взрыв. Посыпались стекла из окон нижних этажей. Соседка в ужасе смотрела вниз, забыл, кому и зачем она звонила. «Говорите!» — строго попросил требовательный голос в трубке. Внизу бушевала пламя. Со всех сторон бежали люди. Кричали женщины, плакали дети. «Вы будете говорить», — спросил в очередной раз строгий голос. «Буду» — смогла выдавить из себя перепуганная женщина. «У нас случилось несчастье. Взорвалась машина». «Сообщение и Тартас». В пятницу на своей даче на Рублевском шоссе под Москвой на 55-м году жизни от сердечного приступа скончался бывший министр безопасности России Виктор Баранников, первый главный милиционер России и дважды защитник Белого дома. Виктор Баранников был похоронен в понедельник на Ваганьковском кладбище. Сообщение и тортас. Указом президента назначен новый директор Федеральной службы безопасности России. Сообщение и тортас. Указом президента заместитель директора Федеральной службы безопасности назначен первым заместителем директора Федеральной службы безопасности Конец озвученной книги. Читал Игорь Мурашко. Киев, 1998 год.